Инспектор в отставке Блор Сидел на краю кровати На мясистом лице Настороженно поблескивали Налитые кровью воспаленные глаза Дикого кабана Готового напасть на противника Вот кого он напоминал Ему не хотелось спать Опасность была слишком близка Из десятерых в живых Осталось всего четверо Судья погиб так же Как и остальные А ведь и умен был И осторожен, и хитер. Блор яростно засопел. «Как это говорил старикашка, мы должны быть на чеку!» Самодовольный лицемер просидел всю жизнь в суде и привык считать себя чуть ли не всемогущим. Но пришла и его очередь. Он всегда был начеку и много это ему помогло. Их осталось всего четверо. Девчонка... Ломбард, Армстронг и он сам. Скоро придет черед одного из них. Но кого-кого только не Уильяма Генри Блора. Он сумеет о себе позаботиться. Если б не револьвер, где он? Револьвер вот что не дает ему покоя. Лоб Блора избраздили морщины, глаза сузились. Он все не ложил, сломал голову «Где револьвер?» В тишине было слышно, как внизу бьют часы. Полночь. Напряжение слегка отпустило Блора, он даже прилег, но раздеваться не стал. Лежал, думал, методично перебирал все события с самого начала так же тщательно, как в свою бытность в Скотланд-Ярде. Дотошность всегда окупается. Свеча догорала. Блор проверил под рукой ли спички и задул свечу. Однако в темноте ему стало не по себе. Казалось, древние, как мир, страхи пробудились и накинулись на него. Стремятся им овладеть. Перед ним маячили лица. Лицо судьи, издевательски увенчанное париком из серой шерсти. Застывшее мертвое лицо миссис Роджерс. Перекошенное посиневшее лицо Марстона. И еще одно лицо. Бледное-прибледное. Очки... Усики Где-то он его видел, вот только где Не здесь, на острове, гораздо раньше Странно, почему он никак не может вспомнить имени этого человека Кстати говоря, довольно глупое лицо Типичное лицо недотёпы Ну как же, его вдруг осенило Ландор Странно, но он начисто забыл его лицо Ведь только вчера он пытался вспомнить, как тот выглядел, и не смог. А теперь он видит его так же четко, будто они расстались накануне. У Ландора была жена, чахлая замухрышка с вечно озабоченным лицом. Была и дочка, девчушка, лет 14 Он впервые задумался над тем, что с ними стало. «Револьвер! Где может быть револьвер? Вот о чем надо сейчас думать!» Чем больше он ломал над этим голову, тем меньше понимал, куда мог подеваться револьвер Не иначе, как им завладел кто-то из тех троих Пробили часы внизу Час Блор насторожился, сел на кровати До него донесся шум, еле слышный шум за дверью По темному дому кто-то ходил Пот выступил у него на лбу Это тихо, втайне от всех Бродит по коридорам Кто бы это ни был Ничего хорошего от него ждать не приходится Блор сполз с кровати Несмотря на свою грузность Неслышно ступая Подошел к двери Прислушался И на этот раз ничего не услышал Тем не менее Блор был уверен Что не ошибся Кто-то прошел совсем рядом с его дверью Волосы у него встали дыбом. Страх снова завладел им. Кто-то крался в ночи. Он снова прислушался и опять ничего не услышал. Им овладело необоримое желание выйти из комнаты посмотреть, что происходит там, в коридоре. Узнать, кто это бродит в темноте. Да нет, ничего глупее придумать нельзя. Тот в коридоре только того и ждет, Наверняка он нарочно бродит под дверью, чтобы вынудить Блора выскочить в коридор. Блор замер, прислушался. Со всех сторон ему чудились шорохи, шумы и загадочный шепот. Однако упорный трезвый ум Блора сопротивлялся страхам. Он понимал, что все это лишь плод его разгоряченного воображения. А вдруг он услышал шум и на этот раз вполне реальный. Приглушенные, осторожные шаги, однако, достаточно громкие, чтобы их уловить, особенно если слушать очень внимательно. Шаги проследовали мимо его двери, а ведь комнаты Ломбарда и Армстронга дальше по коридору. Решительно, уверенно. Блор больше не колебался. «Будь что будет, а он узнает, кто это бродит по дому в темноте». Сейчас шаги доносились с лестницы. Интересно, куда это они направляются? Если уж Блор решался действовать, он действовал на редкость быстро для такого тяжеловесного и медлительного на вид человека. Он подошел на цыпочках к кровати, сунул в карман коробку спичек, выдернул из розетки шнур, обернул его вокруг хромированной ножки ночника. В случае чего тяжелая лампа с подставкой из эбонита вполне заменит оружие.